Однако, простояв в одиночестве минут сорок, Дик, вопреки собственному желанию, нежданно-негаданно обзавелся собеседником. Надо же было такому случиться как раз тогда, когда он менее всего на свете хотел вообще кого-либо видеть. Впрочем, это скорее не исключение правила. Эдакий закон подлости. Порой, чувствуя себя более уязвимым, чем обычно, он так ревностно охранял неприкосновенность своего внутреннего мира, что иной раз это оборачивалось против его собственных интересов. В таких случаях он уподоблялся актеру, который, исполняя свою роль слабее, чем от него ожидает, тем самым вызывает к себе повышенное внимание зрителей и заставляет их самостоятельно, основываясь уже на собственном эмоциональном опыте, восполнять пробелы. Увы, нечто подобное мы можем наблюдать, когда люди, как нередко случается, оказывают в состоянии тем, кто действительно в нем нуждается, и Приберегайте его для тех, кто умеет самым бессовестным образом играть на естественной человеческой склонности испытывать жалость. Надо полагать, именно в таком ключе был бы анализировать эту случайную встречу и сам Дик, не будь он во власти эмоций, когда он в очередной раз мерил шагами улицу Святого Ангела, С ним вдруг заговорил какой-то американец. На вид ему было лет 30. а чуть заметная, но явно зловещая ухмылка на продолговатом лице тотчас выдавала в нем, если не убийцу, то как минимум мошенника. Странный тип попросил прикурить, и, выполняя его просьбу, Дик сразу разглядел в нем типичного представителя той, одновременно отталкивающей и притягательной породы людей, к которой он с неугасающим интересом присматривался с ранней юности. Чаще всего этих праздно шатающихся господ можно встретить в табачных лавках, где они бесцеремонно облокотившись о прилавок часами наблюдают за покупателями. И Бог весть, что у них при этом на уме. Их постоянной средой обитания – являются гаражи, где они без лишнего шума творят темные дела, а также парикмахерские и фойе театров. По крайней мере, именно такого рода ассоциации возникали при их виде у Дика. Иногда такие лица попадаются на наиболее смелых карикатурах Теда, Еще подростком Дик нередко с опаской пытался заглянуть за ту едва различимую, но казавшуюся совсем близкой черту, за которой кончалась обыденность и начинались леденящие душу тайны преступного мира. — Ну что, дружище, как там Париж? Не дожидаясь ответа, новый знакомый зашагал, рядом с Диком. «Кстати, вы откуда будете?» «Запросто», — спросил он. «Из Буфала». «А я из Сен-Антонио. Да только не был там с самой войны». «Вы воевали?» «Ну да, было дело. 84-я дивизия. Слыхали про такую?» Вырвавшись на пару шагов вперед, странный тип бросил на Дик откровенно угрожающий взгляд. — А вы, приятель, здесь живете? — Или с визитом? — С визитом. — И в каком вы отеле? Усмехнувшись про себя, Дик подумал, что этот головорез, похоже, надумал сегодня ночью ограбить его номер. Однако мысли его были совсем беспардонным образом угаданы. «Такому силачу, как вы, дружище, меня бояться нечего. Конечно, здесь полно, полно всяких жуликов и бандитов. Все они только ждут, как бы подловить где-нибудь богатенького американского туриста». Я ободрать, как липку. Но я... Совсем другое дело. Видя, что разговор не предвещает ничего интересного, Дик остановился. Ну что ж, как я вижу, вы свободно располагаете временем. Не скажите, приятель, у меня здесь свое дело. Что вы говорите? И в чем же его суть? Я продаю газеты. Вот тина. Изумился про себя Дик. Уголовная рожа. И вдруг такой скромняга. — Да вы не думайте! Видя отразившееся на его лице удивление, поспешил добавить его новый знакомый. Я в прошлом году неплохо подзаработал. Знаете, я брал эту самую, как бишь, ее... «Санни Таймс» по шесть франков, а потом сбывал по десять, а то и по двенадцать. Затем, достав из внутреннего кармана пиджака изрядно потертый бумажник, он извлек оттуда на свет Божий пожелтевшую газетную вывеску и с гордостью протянул ее своему новоиспеченному корешу. Это была карикатура, изображавшая толпу американцев, спускающихся по сходням, груженного золотом парохода. — Двести тысяч! За одно лето они оставляют здесь свыше десяти миллионов! — Скажите, а что вас привело в пасси? Его приятель опасливо огляделся. «Кино — Кино! Сделав страшные глаза, зловеще прошептал он. — Здесь неподалеку есть американская киностудия. Они ищут парней, которые говорят по-английски. Вот я и жду, когда закончатся съемки. Отвязался от него Дик быстро и решительно. Очевидно, Розмари покинула студию, либо пока он кружил по кварталу, либо еще до его приезда. Судорожно затиснув в руке только что купленный металлический жетон, он зашел в стоявший на углу бистро. Здесь, в мрачных потемках, рядом с кухней и зловонным туалетом был телефон. Он должен был позвонить в отель. — Слышь, дружок, так и задохнуться недолго, — сказал он себе, пытаясь унять участившееся дыхание. — Синдром Чейна-Стокса. Но все эти уловки с лишь усугубляли его страдания, набрав номер, Он прислонился к стене и, чтобы хоть немного отвлечься, принялся, держа трубку, рассматривать посетителей. Минуты через три он услышал тихий, едва узнаваемый голос. — Алло, Розмари, это Дик. — Я решил, что должен вам позвонить. — Молчание. И вдруг о счастье! Приветливый звонка. Ах, как я рада! Я хотел встретиться с вами на студии. Собственно, я сейчас в пасси здесь рукой подать. Я собирался пригласить вас на прогулку в Болонский лес. Ах, как жаль! И зачем я почти сразу уехала? Снова молчание. Розмари. Да, дик! «Послушайте, я, похоже, потерялась за вас голову. А когда убеленный сединами старец теряет голову из-за такой, как вы, крошки, ничем хорошим это кончиться не может. Господи, Дик, какой вы старец! Вы еще мальчишка!» «Розмари!» Опять молчание, наткнувшись взглядом, На уставленную бутылками полку он, вновь тщетно пытаясь успокоиться, принялся читать надписи на этикетках. Атарт, Ром Сент Джеймс, Мари Бризар, Пунш Аранжад, Фернет Бранска, Лафон Роше, Арменьяк. Похоже, здесь было собрано все худшее, чем травят себя французы. Скажите, вы одни? Вы не против, если я опущу штору? Разве у меня кто-то бывает? Простите, видите, я уже, я уже заговариваюсь. Просто я собрался было к вам зайти, Молчание, затем вздох и ответ — это мое самое заветное желание. Он живо представил, как она сейчас сидит за столом и молча держит трубку, а где-то высоко над ней плывут тихие звуки, доносящиеся из коридора музыки, «Давай сегодня, мой родной, за чаем встретимся с тобой, ты только мой, я лишь твоя, а что для счастья надо?» Ему вспомнилось, как во время поцелуя с ее лица осыпалась пудра, и он увидел под ней смуглую кожу. Вспомнилось, как влажны были ее прилипшие к колбу волосы, как хрупкие и податливы плечи. А еще вспомнилось, как он снова и снова склонялся над ее лицом в предвкушении блаженства. — С этим определенно надо что-то делать, — сказал он себе. Через минуту он уже вышел из бестро, И не слишком задумываясь о том, как мюэт или в противоположном направлении лежит его путь, торопливо шагал по улице. Одной рукой он крепко сжимал ручку портфеля, а в другой держал, словно разящий меч, свою великолепную трость. Тем временем Розмари, положив трубку, дописывала письмо матери. И хотя у меня не было возможности долго с ним общаться, он произвел на меня довольно приятное впечатление. Похоже, что я в него влюбилась. Конечно же, более всех людей на свете я люблю Дика дайвера. Но вы поняли, мама, что я хочу сказать?» Он и вправду намерен снимать картину и в самое ближайшее время отправляется с этой целью в Голливуд. Думаю, нам тоже пора уезжать. Получив переадресованное вами письмо, я смогла отыскать в Париже Колли Клей. Он очень милый, но, честно говоря, я мало с ним общалась, потому что почти все свое свободное время я провожу с дайверами. Лучше них нет никого на свете. Сегодня я не совсем хорошо себя чувствую, и поэтому принимаю то лекарство, которое вы мне дали, хотя мне кажется, что без него можно было бы и обойтись. Ах, мама! Разве возможно пересказать в письме все, что здесь происходит? Не буду даже пытаться. Уж лучше я расскажу вам все при встрече. Умоляю вас, как только вы получите мое письмо, пожалуйста, отбейте мне телеграмму. Сообщите, приедете ли вы ко мне в Париж или лучше вместе с дайерами. Возвращусь к вам на Ривьеру. В шесть часов дик зашел к Николь. — Ну что? — Какие планы на вечер? — осведомился он. — Я предлагаю отдохнуть. Поужинаем здесь, а потом сразу в Лувр. — Не возражаю, — ответила она. — Пусть будет по-твоему. Я недавно звонила Розмари, но она сказала, что будет ужинать у себя в номере. Это жуткая история с выстрелами. Похоже, она всем нам испортила настроение. — Лично мне нет, — возразил Дик. — Николь, радость моя. — Если ты не устала, то давай сегодня устроим себе... Маленький праздник. Иначе, вернувшись домой, мы с тобой потом будем целую неделю жалеть, что не видели Буше. Поверь, уж лучше что-то делать, чем без конца грустить. А вот этого уже говорить не стоило. Он был осекся, но Николь тут же безжалостно подхватила. О чем же грустить? О судьбе? Марии Уолис. Так или иначе, решено было идти в Лувр. Заполнять все свое свободное время развлечениями стало их семейной традицией, а отказываться от светских мероприятий под предлогом усталости они считали чуть ли не признаком дурного тона — По их мнению, такой подход не только обеспечивал им множество положительных эмоций в течение дня, но и дисциплинировал их в вечерние часы. Когда же они чувствовали, что больше не в состоянии выдерживать этот бешеный ритм, и им все же приходилось отменять очередной пункт программы, они предпочитали ссылаться при этом на чужую усталость — лишь бы только не сознаваться в своей собственной. Уже покидая отель, они, красивейшая пара в Париже, тихонько постучали в номер «Розмари», но ответа не было. Решив, что она спит, они спустились по лестнице и вышли на улицу. Сперва они заглянули в бар Фуке. Где выпили вермуту с горьким пивом, А затем, затем их с головой захлестнула Тысячеголосая суета летнего парижского вечера. Глава двадцать вторая Николь проснулась поздно. От долгого сна ее роскошные ресницы слиплись, И прежде чем открыть глаза, она еще шептала что-то во сне. Дико в комнате не было. Лишь через минуту она поняла, что ее разбудил стук в дверь. «Войдите!» — крикнула она, но никто не вошел. Тогда она накинула пеньюар и сама открыла дверь. В коридоре стоял полицейский. «Мне необходимо видеть мистера Афгана Норта». Учтиво, поприветствовав ее и войдя в номер, сказал он. «Кого?» «Ах, да! Мне очень жаль, но его здесь нет. Он уехал в Америку». «Простите, мадам, но когда?» «Вчера утром». Страж порядка покачал головой, И сурово погрозил ей пальцем. По нашим сведениям, не дали, как вчера вечером он был в Париже. Им был снят номер в этом отеле, однако самого его там нет. Мне сказали, что он может быть здесь. А я считаю, что все это сущий бред. Вчера вечером мы проводили его на поезд. «Как бы там ни было, у нас есть свидетели, готовые подтвердить, что сегодня с утра лицезрели его здесь воочию. Более того, эти люди говорят, что видели документы, подтверждающие его личность. Что вы на это скажете?» «Но мы действительно не имеем обо всем этом ни малейшего понятия», — пролепетала изумленная Николь. Полицейский призадумался. Он был симпатичный мужчина, но пахло от него дурно. — А он, случайно, не у вас ночевал? — Что вы себе позволяете? — Должен вам сказать, мадам, что пару дней назад мы арестовали одного негра. И на этот раз мы уверены, что это именно тот негр, которого мы искали. Уверяю вас, я совершенно не понимаю, о чем вообще идет речь. Да, мистер Абрахам Норт, наш давний знакомый, но о его повторном появлении в Париже нам решительно ничего не известно. Полицейский кивнул и закусил верхнюю губу. Ей, похоже, удалось наконец-то его убедить, но он был явно разочарован. «А в чем, собственно, дело?» — спросила его Николь. Он развел руками и вздохнул, сложив губы трубочкой. Заметив незаурядную красоту Николь, он уже раздевал ее взглядом. «Дело самое обычное, мадам. Лето, тьма туристов. Мистер Афган Норт стал жертвой ограбления, ну и заявил в полицию. На днях мы арестовали подозреваемого. Теперь мистер Афган должен явиться в участок, чтобы его опознать, а также предъявить формальное обвинение». Прекрасно видя, что за мысли у него в голове, Николь поплотнее запахнула свой пеньюар и вежливо, но решительно выдворила незваного гостя в свояси. Затем в полном замешательстве она приняла душ и оделась. Видя, что скоро уже одиннадцать часов, она решила позвонить Розмари. Однако та не отвечала. И тогда Николь набрала номер администратора. От него ей удалось узнать, что Эйп Норд и в самом деле не далее, как сегодня утром в половине седьмого снял номер в отеле, однако фактически его не занимает. Надеясь, что Дик, возможно, в курсе событий, она решила подождать его в гостиной. Просидев полчаса без дела, Николь заскучала и решила выйти развеяться. Однако в тот самый момент, когда она уже взялась за ручку двери, раздался телефонный звонок. Звонил администратор. — Вас желает видеть месье... То есть мистер Карашоу, чернокожий. — Что ему надо? — Он говорит, что знаком с вами и с доктором. Как я понял из его слов, некий месье, то есть мистер Фримен, человек, находящийся в дружеских отношениях со многими влиятельными лицами, арестован и находится в полицейском участке. Он говорит, что это вопиющая несправедливость, и что прежде, чем его самого арестуют, ему необходимо поговорить с месье мистером Нортом. «Мы не имеем ко всему этому ни малейшего отношения», — решительно заявила Николь, и, словно желая раз и навсегда отмести от себя все подозрения в причастности к столь сомнительной авантюре, бросила трубку. Лишь сейчас, узнав о загадочном возвращении Эйба, Она по-настоящему поняла, как устала от его постоянных запоев. Выбросив его из головы, она отправилась к портнихе и, встретив там Розмари, предложила ей вместе заняться покупками. Взяв такси, они проехали на улицу де Риволи. Там, бродя... Со своей подругой среди бесчисленного множества пестрящих всевозможными безделушками витрин, неизменно доверявшая вкусу Николь Розмари купила по ее совету для матери украшенный бриллиантом кулон, а для сотрудников студии в Калифорнии множество галстуков и новомодных портсигаров. Сама же Николь купила своему сыну целую армию греческих и римских солдатиков более чем за тысячу франков. И снова они по-разному тратили деньги. И снова, наблюдая за тем, как это делает Николь, Розмари была в восторге. В каждом шаге Николь сквозила уверенность что деньги, которые она тратит, ее собственные. Розмари же до сих пор все никак не могла избавиться от чувства, что вся окружающая ее теперь роскошь есть результат произошедшего в ее жизни чуда, и ей казалось, что те огромные по ее меркам деньги, которыми она располагает, взяты ею в долг, А потому и тратить их ей следует крайне осмотрительно. И все же, как приятно было делать покупки за границей в залитом солнцем городе, как приятно было чувствовать себя бодрым и отдохнувшим. Розовый румянец и счастливый блеск в глазах были верными признаками переполнявшего их ощущения счастья. Как приятно было сознавать юную красоту своих обнаженных рук и ног и грациозной походкой шествуя из одного отдела в другой или дотягиваясь до самой верхней полки за понравившимся товаром ловить на себя восхищенные мужские взгляды. Вернувшись в отель и встретив там поутреннему свежего и подтянутого дика. Они одновременно ощутили по-детски чистую радость. Оказалось, что он только что говорил по телефону с Эйбом. Разговор их, однако, вышел весьма сумбурным, и похоже было на то, что Эйб с самого утра по непонятной причине где-то скрывается. В жизни не приходилось выслушивать за один раз столько бреда сказал Дик. Как оказалось, он был вынужден вести разговор не только с самим Эйбом, но и еще и с добрым десятком его знакомых. По очереди, передавая друг другу трубку, все эти господа каждый раз говорили примерно одно и то же. «Короче, доктор, здесь один ненормальный тип рвется с вами потолковать». Говорит, что может предоставить ценные сведения. Да заткнешься ты, наконец, или нет? Эй, вы, как вас там зовут? В общем, да дайте же, наконец, переговорить с человеком. В общем, ваш друг, похоже, здорово отличился, и ему пора сваливать. Мое личное мнение таково, что у него, похоже, имеет место быть. Однако в этот момент в трубке послышались какие-то нечленораздельные звуки, вследствие чего личное мнение говорившего так и осталось тайной. И все же буквально через минуту кому-то из друзей Эйба удалось блеснуть. Я уверен, что это непременно заинтересует вас как психолога. Еще через пару минут таинственная личность, которая изрекла сей Перл, В конце концов, завладела таки повторно телефонной трубкой. Однако, несмотря на столь многообещающее начало, дальнейшая импровизация не удалась. По-видимому, узнать, каким образом вся эта идиотская ситуация может заинтересовать его как психолога или как человека, сегодня Дику Дайверу было не суждено. Далее переговоры протекали примерно в следующем русле. «Алло? Ну? Ну? Алло? Вы кто такой?» «Ну?» Вдруг рядом с очередным говорящим кто-то глупо захихикал. «А кому смешно, пусть сам берет трубку и про все договаривается». Было ясно, что на другом конце провода происходит какая-то непрестанная возня. Трубку то и дело роняли, а среди общего галдежа порой можно было разобрать отрывистые восклицания типа: "Ах, ну что вы, мистер Норт!" Лишь иногда дико удавалось расслышать голос Эйба. Затем кто-то резко выхватил у очередного оратора трубку и громко, отчетливо сказал, «Послушайте, если вы в самом деле считаете себя другом мистера Норта, то будьте любезны подъехать и отсюда его забрать». В эту минуту, наконец, вмешался Эйб. Возвысившись над поднятой вокруг его персоной суетой, Он сурово и торжественно отвешивал слова «Не дать не взять герой какого-нибудь сомнительного приключенческого опуса». «Дик! Я поднял на Монмартре негритянское восстание. Сейчас мы идем освобождать из тюрьмы Фримана. Если к тебе придет... Алло! Алло, ты меня слышишь? если к тебе придет негр из Копенгагена и скажет, что он торгует ваксой, если к тебе кто-нибудь придет, но вновь поднявшийся гул не дал ему договорить. — Как ты оказался опять в Париже? — спросил Дик. — Понимаешь, когда я приехал в Эвре. Я увидел тамошний собор. Меня заинтересовал вопрос о его сходстве с Сен-Сюльпис. Поэтому я сел на самолет и вернулся. Оттуда ведь до Парижа рукой подать. Но это дело случая. И барокко здесь ни при чем. А вообще меня больше всего вдохновляет Сен-Жермен. — Ради Бога! Подожди минуту, я позову слугу в гостинице.